В самом деле, можно ли подвергать сомнению то, что первые шаги Киевской державы Рюриковичей во внешней политике связаны с крупными завоеваниями? Если мы знаем, что все эти завоевания вошли прочно в государственный инвентарь Руси и были неоднократно засвидетельствованы даже и нерусскими источниками, Обычно смущает исследователей датировка завоеваний IX-X веков, а равно как и дата других событий этого времени. Но и тут особенно смущаться нечего. Во-первых, у авторов русских летописей всюду расставлены незыблемые вехи, даты крупнейших фактов русской истории, договоры с греками, События всемирной истории, взятые из греческих хроник, куда эти события вносились часто современниками и, притом, искушенными в подобного рода работе. Во-вторых, это скептическое отношение к датам осторожный Александр Александрович Шахматов распространял и то с указанными ограничениями только на отрезок времени до датам. 945 года. В третьих, пора наконец признать, что по крайней мере уже в X веке, когда не только существовала, но больше чем вероятно, была записана русская правда, когда письменность применялась в международных сношениях, договоры, обязательные верительные грамоты русским кораблям, плавущим в Византию, Официально или полуофициально велись записи крупных событий общественной и политической жизни страны. Об отдельных из них составлялись даже особые повествования. Для примера, пользуясь фактом, приведённым у Бестужева-Рюмина в его книге о составе русских летописей до конца 15 века, Страница 37. По мнению Бестужева-Рюмина, Иаков, автор "Похвал князю Владимиру", несомненно, пользовался какой-то предварительной записью. По светом же крещению, поживе блаженный князь Владимир 28 лет, на другое лето по крещении к порогам ходи. На третье лето Арсунь город взя, на четвёртое лето церковь каменную святой Богородицы заложи. А на пятое лето Переславль заложи, в девятое лето десятину в да церкви святой Богородицы. И сиде в Киеве князь Владимир восьмой лето по смерти отца своего Святослава. Месяца июня в 11 день а лето 6486-е. Крестижися Володимир в десятое лето по убиении брата своего Ярополка. Повесть тоже попала часть этих фактов, но иногда с явными отклонениями, что совершенно четко бросается в глаза в следующей таблице. 6497-й. Владимир ходил к порогам. 6498-й. Взял корсунь. 6499-й. Заложил церковь Святой Богородицы. 6499-й. Тоже сообщение в новогородской и ипатьевской летописях. 6500 заложил Переславль. 6500 тоже в Лаврентьевской летописи. 6501 оставлен пустым. 6501 поход на хорватов во всех трёх летописях. 6502 6503-й во всех трёх летописях оставлен пустыми. 6504-й дал десятину церкви Святой Богородицы. 6504-й тоже во всех трёх летописях. Каждый из авторов брал из своего источника то, что ему было нужно. Но их источники очевидно не припоминание. Алексей Александрович Шахматов считает, что произведение Иакова относится к глубокой древности и что источником для него послужили летописные заметки, более древние, чем начальный свод предшественник повести. Смотрите, Алексей Александрович Шахматов. Разыскания. Страница 26, 28. Иными словами, повесть заслуживает большего доверия, чем ей часто оказывают многочисленные скептики. Конечно, нельзя не признать, что авторы русских летописей при восстановлении особенно IX века встречались с непреодолимыми трудностями что догадки в подобных случаях были неизбежны но догадки эти как правило оправданы так как они строились от известного к неизвестному было всем например хорошо известно что древляние после упорной самозащиты наконец прочно вошли в состав русской державы нужно было лишь восстановить ход этой борьбы. Тут, конечно, могли быть и вполне понятные неточности. Глубокий знаток истории Киевской Руси М.С. Грушевский, проявляя крайнюю осторожность в пользовании повестью, однако приходит к выводу, что объединение земель к великому водному пути из варяг в греки Началось очень давно, что факты, связанные с этим процессом, не подлежат ни малейшему сомнению. Действительно, даже в повесть попал намёк на то, что отношения между полянами и древлянами очень старые. Задолго до похода Олега на древлян, а когда именно летопись не может сказать. Поляне были обидемо древлянами. В Новгородскую первую летопись попало известие, что с древлянами воевали ещё оскольть и дир. Для нас даже не столь важно, кто именно из князей покорил соседние славянские племена и включал их в состав Киевского государства. Важен курс, взятый правительством этого государства. Власть киевского государства, кем бы она в данный момент персонально не была представлена, вела политику не личного характера и не занималась случайными предприятиями. При условии роста средневековых европейских государств отдельные Самостоятельно существовавшие союзы, подобные Древлянам, Дреговичихам, Радимичам и другим, были немыслимы. Они естественно становились жертвой более сильных политических организаций. В частности, судьбу Древлянской земли должны были решать её соседи: Польша, Чехия, Венгрия и Киев. Решил ее Киев, и, нужно сказать, наиболее удачно для самих древлян. При этом решении древляне попали в среду наиболее им близкую и родную. Будучи сами одной из ветвей восточного славянства, они слились с восточнославянским русским государством, имевшим достаточно сил, чтобы предоставить им возможность дальнейшего развития. Константин Багрянородный 901-959 уже знает Древлян в составе Киевского государства. Древляне участвуют в походе Олега на Византию. Под 913-914 годами повесть сообщает, что по смерти Олега Древляне восстали против Киева, и Игорю пришлось идти против них. Он их победил, и в виде репрессии возложи наня дань больше олеговы. При жизни Игоря древляне не восстали против его власти ещё раз. Они же убили и самого Игоря. Княгиня Ольга долго воевала с древлянами и наконец одолев их, Возложи наня доньтяшку. На этот раз военными мерами Киевское правительство не ограничилось. Ольга с сыном Святославом объездила Древлянскую землю, устанавливающие уставы и уроки, то есть произвела ряд серьёзных изменений во внутреннем строе древлянского общества с очевидной целью укрепление здесь власти Киева. Святослав в 970 году сажает здесь в качестве представителя власти своего сына Олега. Но через 7 лет киевский князь Ярополк вылужден был основой идти на Древлян. Только в первой половине 11 века Древленные окончательно были ассимилированы под единой властью киевского князя. Последовательность событий и их логика безупречны. Не менее чётко перед растущим государством была поставлена проблема хазарско-русских отношений. Хазарская, в основном тюркская, но по существу Многонародое государство заняло между прочим и территорию, издревно заселённую восточным славянством. С конца VII и в начале VIII века хазары владеют Керченским проливом, частью Крыма, южным подоньем и распространяют свою власть на земли вятичей, радимичей и даже полян. Столкновение между растущим Киевским государством и Хазарским каганатом было совершенно неизбежно. Можно думать, что войны между восточным славянством и хазарами начались с момента появления орд, объединённых именем хазар на юге нашей страны. Первые столкновения, как нам известно, Были для славян несчастливыми, и лишь после того, как окрепла Русь под владенством Киева, отношения между этими двумя государствами радикально изменились. Русь систематически освобождает одну за другой свои земли из-под власти хазар, и наконец при Святославе наносит последний и окончательный удар хазарскому государству. Об этом имеются не только русские, но и арабские совершенно точные сообщения. Согласно данным повести, Олег хазарскую проблему понимал весьма чётко и определённо. Идя против хазар на освобождение северян, он предупреждает последних, что воюет не с ними, а из-за них. Оз им противен, а вам нечему. То есть мои враги хазары, а не вы. И после победы над хазарами поведение Олега по отношению к северянам ещё раз подтверждает основную линию Олега. Северяне до сих пор платили дань хазарам. Олег освобождает северян от этого платежа и возложит на них дань лёгкую. Северяне должны были почувствовать перемену власти в сторону облегчения своего положения.